Пятьсот лет тому назад Фландрия сильно страдала от неурожаев. Недород 1390 года оказался тем ужаснее, что едва приблизилась к концу скудная жатва, хлынули с ужасающей силой сентябрьские дожди и не дали убрать снопов в скирды. Хлеб сгнивал на поле, народ был в ужасе и смертельном горе. Ждали голода и повальных болезней. Одному крестьянину по имени Петр Маржерен пришлось особенно плохо. Всего полгода, как он женился, молодуха его была беременна по четвертому месяцу, жатва у него удалась и так и сяк, но некуда было собрать ее. Расчитывая на ясное бабье лето, Петр не успел управиться с постройкой гумна до осенних ливней, и теперь хлеб его мок и пропадал под открытым небом. Петр видел пред собою полное разорение, невозможность уплатить господину подати и аренду, необходимость влезть в долги и тяжкую кабалу у какого-либо кулака соседа. «Будь он холост, пожалуй, и не срабел бы», пред несчастьем. Одна голова не бедна, а и бедна так одна. Но мысли о горькой участи жены и будущего ребенка сводили его с ума. «Чем видеть и терпеть эткое горе, лучше умереть», — решил он и ушел в лес, захватив с собою прочную веревку. Пока он выбирал сучок, на котором повесится... Подходит к нему рыцарь, богато одетый, и спрашивает «Эй, мужик, как пройти в замок Котеле? «Проводи меня через лес, получишь дублон за услугу». Петр подумал, что удавиться он еще успеет, а дублон — штука не дурная, пригодится его с сироткую. К тому же в осанке и пронзительном голосе рыцаря было что-то, не допускавшее возражений. «Слушаю, ваше сиятельство, рад служить вашей чести», — сказал Петр и повел рыцаря глухою тропою. «Зачем у тебя веревка?» — спросил рыцарь, когда они вошли в лесную чащу. Петр промолчал. «Уж не удавиться ли ты выдумал, дурак? Что-то рожа у тебя пасмурная, и глаза точно ты поцеловался со смертью. Беда, что ли, стряслась над тобою?» Видя, что рыцарь — человек участливый, Петр ободрился и откровенно рассказал свое горе. «Стало быть, — возразил рыцарь, — вся беда в том, что ты не выстроил гумна. Строят его теперь поденщики, Какой да в нем прок? Когда они его достроят, только лишний долг им за работу, ляжет мне на шею. Что я буду убирать в него? Навоз вместо хлеба? Нет». Я пропал, пропал, если Бог не пошлет мне во спасение чуда. Чудес на свете не бывает, холодно, сказал рыцарь. Но бывают добрые люди, которые не прочь, и раз помочь ближнему в нужде. Пожалуй, я так и быть, сужу тебе столу идоров, пришлю своих рабочих достроить твое гумно и наполню его отборным зерном. Чудо, что за зерно! Продаж его на рынке не дешевле с семи экю за четверть. Петр, ошеломленный великодушным предложением, дико воззрился на рыцаря. Лицо последнего было далеко не из приятных. Не будь оно оживлено огромными черными глазами, ярко сверкавшими в глубоких впадинах, рыцарь смахивал бы на гнилого мертвеца. Ну, в эту минуту благодетель показался признательному Петру красавцем из красавцев. — Ах, ваше сиятельство! — вскричал мужик, вне себя от радости, упав в ноги рыцарю. — Вы возвращаете мне жизнь, но на каких же условиях получу я эту суду? Разумеется, недаром, дурак. Мы заключим с тобою... «Правильный контракт. Я обязуюсь доставить тебе все, что обещал сегодня же ночью, до первых петухов, а ты, с своей стороны, через год, ну да все равно, скажем, хоть через два года, обязан переселиться на мои земли и стать моим вассалом. А ваши земли далеко отсюда, и часа хоть бы не будет». «Само собой, разумеется, что вы дадите мне там помещение не хуже моего теперешнего». Рыцарь странно взглянул на Петра и расхохотался. «О, да!» — произнес он сквозь смех. «Конечно, я не оставлю тебя. Без жилья ты получишь помещение. Очень-очень теплое помещение». И жену мою, и ребенка я тоже могу взять с собою. Веселость рыцаря усилилась. Он хватался за бока и едва не падал от смеха. Пожалуйста, бери, не стесняйся. Хо -хо -хо. Бери и жену и ребенка. Ха -ха -ха. Если хочешь, мы даже поставим их также в контракт. Но хе -хе -хе, честь не позволяет мне пользоваться твоим жалким положением и закрепощать твою семью за ту же цену. Куда ни шло, я накину тебе еще сто луи за жену, да пятьдесят за ребенка». «Тогда по рукам дело в шляпе», — воскликнул Петр Маржерен. «Двести пятьдесят желтых кругляков и гумно, полное зерном, право стоит того, чтобы переселиться в другую деревню. Идем на село подписать бумагу у нотариуса». «Есть некогда ходить по нотариусам», — надменно возразил рыцарь. «Вот у меня есть при себе перо и пергамент. А что касается чернил, э, нет ли у тебя в карманах ножа? Разрежь слегка себе левую руку, кровь тоже прекрасно пишет. Не хуже самых лучших чернил, и то правда», — согласился Маржерен, и тут же на пеньке у лесного распутья написали они договор по всем статьям. «Вот как хорошо, что ты умеешь грамоте!» — заметил рыцарь, язвительно улыбаясь, когда Маржерен подмахнул договор. «Еще бы, Ваша честь!» — возразил крестьянин. «Во всей деревне я один знаю подписать свое имя и фамилию, а остальные по безграмотству ставят на бумагах святой крест». Довольно болтать пустяки, внезапно нахмурясь, — прервал рыцарь. «Получил свое золото? Подай сюда контракт». Прощай и помни свое обязательство. — А как же вы найдете путь в Котеле? остановил было его Маржерен. Но рыцарь нетерпеливо махнул ему рукой. — Ступай домой. От этого распутья дорога мне хорошо знакома. — Да благословит вас! — начал Петр, но... Рыцаря уже не было на тропинке. Он как будто растаял в воздухе. Возвратясь на село, Маржерен спохватился, что он не спросил имени своего благодетеля, а договор-то он, как водится, подписал, не читая, не проверять же ему было такого знатного господина. А, впрочем, я знаю, кто это. Утешал он себя, это сын графа де Вилле Отрекса из Эсне. Как слышно, граф любит нас, бедняков, и много помогает крестьянам. К тому же рыцарь говорил, что до земель его нет и часу ходьбы, а графские земли сходятся с нашими межа с межою. Тем временем на гумне уже кипела работа. Чуть смерклась, графские рабочие пришли и взялись за труд». Неслыханно спорилось дело в их руках, пока одни ставили сруб, тесали столбы и бревна, другие формовали кирпичи, а третьим стоило руку положить на сырой кирпич, чтобы он окреп и высох. Не развели они костра, не зажгли ни одного факела, а между тем красное зарево невесть откуда мерцало над ними. Странно это было но беззвучность, которую которой свершалась стройка, была еще страннее. Сто пятьдесят каменщиков, плотников-носильщиков прислал рыцарь, и хоть бы кто из них слово проронил. На кладбище в полночь и то не тише, чем было в этой рабочей толпе. Без стука бил молот, не шипела пила, ни треска дерева, ни тяжелого дыхания усталых людей — Посмотрел-посмотрел крестьянин на таинственных батраков, и неизъяснимый ужас охватил его мороз, бежал по телу от их молчаливой работы. Не осмелись ни слова им сказать, вошел он в свою усадебку, там царил тот же непонятный ужас». Жена Петра тряслась и плакала, домашний скот метался в хлеву, кошка жалась к хозяйке и старалась спрятаться под ее платье. Собаки выли, точно чуя покойника, куры клохтали и суетились, как угорелые, и не думая спать, хотя уже давным-давно пора бы им быть на насесте. Больше других животных струсил огромный петух, любимец хозяйки. Как будто удирая от незримой погони, он с размаху взлетел на колено своей госпожи и перепугал ее до полусмерти. Она вскрикнула, перекрестилась, схватила петуха за крылья и швырнула в сторону, а тот от боли заорал во все горло, и в то же мгновение... Страшный удар подземного грома потряс окрестность, и таинственные работники исчезли, как канули в воду. А на утро односельчане только руками разводили, девясь на гумно. Мало что выстроенное в одну ночь, но еще битком набитое снопами, Маржерен понял теперь с каким рыцарем он имел дело и благословлял петуха, не давшего ночным батракам кончить их дивную работу, потому что поступать в вассалы к сатане ни самому Петру, ни жене его не было ни малейшей охоты, даром что хитрец сулил ему в аду теплое помещение. Черти не успели доделать... Только конька на кровле. Но когда Петр хотел докончить их стройку, то едва положил он первый кирпич, как незримая сила, спустила его кубарем с крыши на землю. Та же история повторилась и с другими смельчаками. Так и не удалось достроить гумна. Рассерженный черт, потеряв свою власть по договору, в отместку не позволил никому прикоснуться к своему созданию. — Но разбогатевший мужик о том не очень плакал, и на недостроенном гумне он собирал урожаи лучше, чем другие в достроенных. А петухи в той деревне с тех пор поют по ночам много раньше, чем во всем остальном свете, как раз в тот самый миг, когда ударились в бегство каменщики сатаны. Легенда эта имеет сходство с легендами о недостроенных башнях Кёльнского собора, о знаменитом Шток им в Вене и о соборе святого Олафа Швеция. Примечание амфитеатровое.